Глава 9. Союзники. Я взлетел на стену, ожидая увидеть огромную армию, которая окружила Кремль. По крайней мере, посыльный со своей паникой и трясущимися руками создал у меня именно такое представление. Однако у главных ворот скопилось максимум три сотни. Нет, это, конечно, тоже серьезная сила, но не в том случае, когда ты находишься под защитой мощных стен. Да ребята и мама сказать не успеют как их из башни на фарш переработают. Там КПВТ стоит и два утеса, плюс мужики. Еще пятерка из автоматов добавят. Мне даже стало их немного жаль, когда я представил эту картину. «А вы против своих прете, идиоты, что в вас черти драли!» — услышал я окончание пламенной речи от Валерича. «Каких это своих?» — вернулся крик снизу. «Уже каждая собака в курсе, что вы Рязань сожгли!» «А нечего было пацана похищать. А то, понимаешь ли, мы их обогрели, накормили, а нам чего? Чуть людей моих не угробили и заклинателя спиздили. Это как, по-людски?» «Вы с бесами сговорились», — озвучил свою правду дипломат за стеной. «Так что зубы мне не заговаривай, сдавайтесь по-хорошему». «Чего? Это ты кого там крысой назвал, гаденыш?» «У тебя доказательства-то есть, а то за такие слова и ответить можно!» «Найдутся! Ты за меня не переживай, за своих лучше волнуйся!» «Да я вас!» «Валерич, ну-ка отойди!» «Я подхватил коменданта. Да я попробую!» «Чего с ними вообще разговаривать? Леха, ну-ка скажи своим, чтоб над головами им из пулемета жахнули. Замахал руками он. «Все, все, сейчас жахнем. Ты пока чайку сходи попей!» «Старший в наряде кто?» «Я, тач майор!» — взял под козырек боец, что стоял у третьей бойницы. «Уведите пенсионера с укрепления!» — распорядился я. «Это как так?» — Валерич аж замер от удивления. «Я пока еще здесь, начальник! А ну не тронь! Ну, Серега, я тебе это припомню!» Он кричал что-то еще, пока двое дозорных провожали его к лестнице, придерживая за плечи. «Мда!» Выслушать мне от него точно много придется. Ну да ничего, как-нибудь потерплю. Зато он целее будет, а может заодно и те, кто пришел к нам с мечом». На таких тонах разговор точно до добра не доведет. Однако войско внизу чувствует себя достаточно уверенно, будто за ними стоит какая-то серьезная сила. И этот момент лучше бы прояснить наверняка, прежде чем открывать огонь. «Лех, дроны что показали?» «Ближние? Ничего такого!» «Дальняя разведка пока не вернулась». «Ясно. Требования были?» «Одно. Чтобы мы сдали крепость, ну и тебя, естественно». «Как думаешь, какой козырь?» «Да хрен их поймет!» — пожал плечами Витязь. «Либо арта, либо воздух. Других вариантов нет, чтобы нас штурмом взять. Да и первые два тоже, фифти-фифти». «Мужики!» — высунулся я в больницу. «А в чем предъява-то?» «Вот он, предатель!» — закричал дипломат и даже пальцем в мою сторону указал. Люди за ним загомонили, кто-то засвистел и даже выкрикнул пару оскорблений. Не забыли и угрозами свое послание приправить. Впрочем, все как обычно. Когда двое дерутся, оба считают себя правыми. «Выходи, сдавайся, могила!» — продолжил переговорщик. «Обещаем честный суд! Дадим тебе высказаться!» «Да грохнут они тебя, как только представится возможность!» Прокомментировал Леха, стоявший за спиной. А если не выйду, тогда что? На полном серьезе поинтересовался я. Раскирачим здесь все к ебене не матери. Слабенок маловато. Не удержался и вернул шпильку один из дозорных. Нам хватит! Уверенно закивал дипломат. Откройте ворота, пока по-хорошему просим. Людей не тронем, понимаем, что они ни при чем. Серый, может в натуре жахнуть разок. — предложил Лёха. — Что-то они очень уж смелые. — Боюсь, именно этого они и выпрашивают, — покачал головой я. — Нужно выяснить, что у них в рукаве. Короче, тянем время по максимуму. Вряд ли они на штурм пойдут. Им тоже важнее договориться. — Согласен, — кивнул Лёха. Эй — Эй! Я снова показался в бойнице и тут же нырнул обратно. — Нам подумать нужно! Посовещаться! Я такие вопросы не решаю, проголосовать требуется! «Два часа у вас!» — вернулся ответ, который, скорее всего, уже был заготовлен. «Думаю, сутки сторговать сможем смело. А это уже кое-что. За такой срок много дел наворотить успеем». «Так, Лёха, давай гражданских в бункер. Дозоры усилить, и как только дроны вернутся, доложишь. Исай, кстати, где?» «Сделаю!» — коротко ответил он. «Исай твой на северные ворота ушел. Там тоже движуха нездоровая, но народу поменьше». «Ладно, действуй. Я пока попробую нам время выиграть». Распорядился я и снова вступил в переговоры. «Мало два часа! У нас народ решает, как поступить. Пока вопросы сформулируем, пока всех на центре соберем. Там только объяснять часа два придется». «А мне плевать! Это ваши проблемы, не мои! Если через два часа ворота не откроются, хана вам!» «И чё?» «Реально по-гражданским бить станете?» «Они на твоей совести будут! Мы вас предупредили!» «Да я же тебе объясняю! Не мне такое решать! Как люди скажут, так и поступлю! Даю слово!» «Твое слово можешь себе в очко затолкать, ему веры нет! Два часа у вас!» «Ну дай хоть восемь! Или тебе так крови хочется!» «Можешь внутрь зайти, сам проконтролируешь, чтобы все честно было, раз моего слова тебе недостаточно!» Дипломат замешкался, явно не ожидал такого поворота в переговорах. «Нет, к нам он вряд ли пойдет, слишком рискованно. Хотя...» «Тогда и вы нам своих парочку дайте!» Внезапно будто с языка снял, ответил дипломат. «Вон! Горластого вашего! И... отца Владимира, пожалуй!» «Рожа не треснет!» «Двоих за одного!» «Знахарь заштопает!» «Или так! Или у вас два часа! Затем пеняйте на себя!» «Ждите! Мне нужно с ними поговорить!» «Говори! Но помни, что часики уже тикают!» «Так, никому не стрелять! Головы не высовывать, и никаких переговоров в мое отсутствие!» Предупредил я старшего смены и направился к лестнице. Отыскать Валерича оказалось проще простого — Дозорные привели его в привратную старушку. Сейчас оттуда доносилась его гневная речь о том, как он всех уволит, когда уляжется суматоха. «Бедные парни!» «Уж кто-кто, а я, как никто другой, знаю, на что способен этот старикан, когда пребывает в подобном расположении духа. Пожалуй, оставлю его на потом, а вначале поговорю с отцом Владимиром. Глядишь, Валерич к тому моменту проорется, и с ним получится пообщаться без повышенных тонов». Как я уже замечал, когда тебе кто-то срочно нужен, отыскать его становится огромной проблемой. Священника не оказалось на месте. В храме я обнаружил лишь отца Константина, батюшку, из нашего Первого Кремля, и на свой вопрос я получил стандартный ответ. «Вот, буквально минуту назад вышел. Да вы подождите, он должен скоро вернуться. Может, чаю пока?» — вежливо предложил он. «Не до чаев сейчас», — отмахнулся я. «Как появится, скажите, что я его ищу. Хотя нет». «Пусть лучше в привратную сторожку, сразу идет!» «Хорошо!» — кивнул священник. Я выскочил на улицу и попытался прикинуть, куда могло понадобиться пойти отцу Владимиру. Судя по лицу отца Константина, он понятия не имеет, что мы находимся на военном положении. Но это дело поправимое. Скоро явится Леха или его люди, и по пути в бункер все ему объяснят. Впрочем, как и многим другим жителям. «Итак, будь я священником, куда бы сейчас пошел?» Чем они вообще занимаются, когда они служат в храме? И да, после этого я называю себя его другом. Хотя, кажется, я догадываюсь, где он может быть. В самой гуще событий. Я перешел на легкий бег и направился вниз, к северным воротам. Готов поклясться чем угодно отца Владимира, я обнаружу там, стоящего плечом к плечу с Исаем. И это, кстати, объясняет, откуда его знают пришлые и почему хотят его видеть в качестве заложника». Взлетев на стену, я нисколько не удивился тому, что оказался прав. Священник, размахивая руками, уверенно топил за мою невиновность, доказывая врагу, что все это — происки хитрого Баала. «И давно он так?» — кивнул в сторону отца Владимира Я. «Минут пять как?» — спокойно ответил Исай. «За тобой пришли. Ты в курсе?» «Ага. Уже выпала честь познакомиться. Не против, если я его у тебя заберу?» «Да сколько угодно», — разрешил предок. Эта болтовня все равно ни к чему не приведет. Парни настроены решительно, и, похоже, у них есть какой-то козырь. Слишком уверенно себя ведут, хотя прекрасно понимают, что крема ли мне взять. Мы как раз над этим работаем. Нужно потянуть время, пока Леха выясняет, что у них в рукаве. — Под нами сеть тоннелей. Перешел на заговорщицкий шепот и сай. Если что-то пойдет не так, я тебя выведу. «Предлагаешь сбежать?» — криво ухмыльнулся я. «Что-то я теперь сомневаюсь в нашем родстве». «Зато я нет». Он хлопнул меня по плечу. «Действуй, как задумал. А я прикрою». «Отец Владимир, можно вас?» Я прервал пламенную речь священника о добре и справедливости. «Есть у меня для вас одно дело. Не желайте продолжить проповедь непосредственно в тылу врага». «Что?» «А?» — потеряв мысль, принялся вращать глазами тот. «Сергей, ты вообще в курсе, что происходит?» «В общих чертах. Пойдемте к главным воротам. По пути вам все объясню». Отец Владимир кивнул и без лишних вопросов направился к лестнице. Да так шустро, что я едва за ним поспевал. «Да не спешите вы! Но там же... Нам нужно потянуть время!» Уже в который раз повторил эту фразу я. «Так что дышите ровнее и перебирайте ногами пореже». «Ты что-то задумал?» «Боюсь, вам не сильно понравится моя идея. Я хочу пригласить к нам их старшего, но вам с Валеричем придется посидеть у них. В этом случае у нас будет около 10 часов, чтобы решить возникшую проблему». «Ну что ж, здраво, я готов». В этом я как раз не сомневался. Осталось уговорить Валерича. И, пожалуйста, присмотрите там за ним, а то ведь сами знаете, он у нас вспыльчивый, как бы беды не произошло. «Давай я с ним поговорю». Меня он послушает. Золотой вы человек, вздохнул я. Он в привратной сторожке. Вы пока пообщайтесь, чайку попейте и будьте там, чтобы вас не искать по всей территории. Могила, Лехе, прием. Шикнула рация. На связи. Бросил в микрофон я и обернулся к священнику. Отец Владимир, я на вас рассчитываю. Сделаю все, что от меня зависит. — заверил он и потянул на себя дверь сторожки. — Дрон средней дальности вернулся с облета, — доложил Леха. — Будешь запись отсматривать? — Ясен пень. — Тогда в шпасскую колокольню двигай. — Буду через минуту. Конец связи. Это место не просто так выбрали в качестве плацдарма для дронов. Колокольня являлась самой высокой точкой. Отсюда открывался прекрасный вид на всю территорию Кремля и ближайшие улицы города. Снайперы дежурили здесь на постоянной основе, а заодно дважды в день проводилась разведка с воздуха. Я вошел внутрь и потупал ногами, сбивая с ботинок снег. Слева от двери расположился стол, где за ноутбуком ребята уже начали отсматривать видео, снятое дроном. «Ну что там, есть чего необычное?» — спросил я. «Пока нет», — покачал головой Леха. «Разве что... Короче...» «Сам посмотри!» Я зашел за спину сидящего за ноутбуком и уставился в экран. Запись просматривали на скорости в 10 раз превышающей обычную. Иногда парнишка ставил ее на паузу, чтобы подробнее рассмотреть некоторые моменты. Помимо основной задачи, второстепенные никто не отменял. Я имею в виду рутинные, ежедневные разведки. И боец, чтобы не страдать одним и тем же занятием повторно, делал отметки о перемещениях бесов. И именно это как раз смутило опытного разведчика, который каждый день наблюдал за демонами. «Вот! Смотрите!» — указал он на экран. «Они все силы сместили подальше от нас. И это очень странно. Их будто что-то пугает». «Пугает бесов?» — приподнял брови я. «Вот и я о чем. Возможно, противник имеет при себе какой-то артефакт. Или посвященного высокой ступени. Других объяснений у меня нет». «А с артиллерией что?» «Пока не видно». Но я бы на их месте Арту в город не заводил. Смысла нет. У нее дальность позволяет...» «Я знаю, как это работает», — перебил парнишку я. «Дальняя разведка еще не вернулась». «Рано», — ответил он, бросив взгляд на часы. «Еще минут тридцать, минимум». «Хорошо. Доложите, как вернуться». «Есть!» «Лех, что думаешь?» «Вряд ли они такие смелые. Из-за артефакта или посвященного. Здесь что-то другое». «А бесы?» «А что бесы?» Повторил мой вопрос он. «Подыхать никому не хочется. Есть у меня одна мысль по поводу. Но, боюсь, она тебе не понравится. Мне вообще сегодня мало что нравится». «Ракеты средней дальности!» выпалил Леха и поморщился. «Понимаю, как это звучит. Но если подумать...» «Согласен. Их можно запустить практически с любой точки страны. И прибудут они точно по адресу. Вот тот и хрен. А аргументов против этого у нас нет». «Предлагаешь сдаться?» «Ага, сейчас!» — возмутился Леха. «Не для того я полгода жопу подставлял, чтоб каким-то мудакам все это досталось. Может, воспользоваться ходами. Выведем тебя потихой и сделаем вид, что так и было». «Не прокатит!» — не согласился я. «Они меня уже видели. Плюс требуют, чтобы мы Кремль под их руководство сдали. Ладно, гадать можно до бесконечности. Не думаю, что они так далеко зашли». «Скорее всего, где-то сосредоточена артиллерия. Ракету просто так не выпустишь, на это учиться нужно». «Можно подумать! С артой любой школьник управится!» Саркастическим тоном подметил Лёха. «Не о том спорим», — отмахнулся я. «Ищите! Я уверен, что прав. И в качестве аргумента они будут использовать артиллерию». «А ты куда?» «Обмениваться людьми», — усмехнулся я. «Сдам им в аренду Валерича на пару часов. Может, они сами сбегут?» «Этот может!» — ухмыльнулся Витязь. «Все, давай, на связи!» Я выбрался на улицу и направился к старушке. Теперь мне предстояло самое сложное — уговорить Валерича пойти на обмен и желательно не бузить в стане врага. Подойдя к небольшому домику, я замер у двери и прислушался. Странно, но внутри было тихо. Нет, приглушенное бормотание все же доносилось. Отсутствовали возмущенные возгласы со стороны коменданта. «Неужели отцу Владимиру удалось его угомонить?» «Я...» — потянул створку на себя и шагнул в жарко натопленное помещение. «О, явился! Не запылился!» Тут же получил я упрек от Валерича. «Ну давай, рассказывай, что ты там задумал?» «Нужно выиграть время, чтобы выяснить, почему они такие борзые. Короче, я там наплел, мол, у нас все решения принимают народное голосование, так что вы эту легенду поддерживаете». «В смысле?» «Поддерживайте!» — не понял главного Валерич. «В прямом», — ухмыльнулся я, — «вы пойдете за стену в качестве заложников». «Оттяна!» — хлопнул себя ладонью по бедру комендант. «Ну ты молодец!» «Валерич!» «Не-не, я серьезно!» — продолжая ехидно улыбаться, произнес он. «Это же гениально! Уж я-то там сейчас шороху наведу!» «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Давай без своих закидонов». «Посидите тихо пару-тройку часов, а я надеюсь, к этому моменту мы совсем разберемся». «Ладно!» — как-то слишком быстро сдался старик. «Бля, Валерич, я серьезно!» «Так ты мне здесь давай не это! Все, веди куда хотел, мы там как-нибудь без сопливых!» «Присмотрю я за ним!» — заверил меня отец Владимир и заговорщицки подмигнул. «Не переживай! Работай, как задумал!» «Так, похоже, ясно, в чем дело!» Видимо, отец Владимир что-то применил в отношении Валерича. Вот он и стал покладистым. Ну, как вариант, лишь бы не начудил чего. Хотя мужик он умный и достаточно хитрый, не удивлюсь, если ему удастся выведать о козыре быстрее меня. Ладно, дуйте к воротам. Я Настину, договариваться. «Могила Лехи! Прием!» — шикнула рация. «На связи?» — отозвался я. «Первый дрон дальней разведки вернулся. Тебя ждать?» «Нет, сами, посмотрите, я на обмен. Как закончите, собери жителей у входа в бункер. Будем устраивать спектакль». «Уже работаем!» — ответил он. «Конец связи!» И снова на мороз. После жаркого помещения лицо сразу защипало, зато стало легче дышать, да и в голове проветрилось. Я бросил взгляд в сторону бункера, где как раз стягивался народ. Некоторых уже спускали, чтобы в случае чего не создавать панику и толкучку. В принципе, для шоу нам и сотни будет достаточно. Я подхватил пригоршню снега, сунул ее в рот и поспешил на стену. Здесь было тихо. Никто не кричал, не стрелял и не осыпал друг друга оскорблениями. Уже плюс. «Эй, как там тебя?» — крикнул в больницу я. «Не передумал еще насчет обмена?» «Я, в отличие от некоторых, слово «держу»!» Вернулся ответ. «Только давай без фокусов! На вас шесть стволов крупника смотрит!» Дипломат ничего не ответил и бодрой походкой направился к воротам. Естественно, обмен проводили через небольшую калитку. Никто в здравом уме в подобной ситуации не станет распахивать тяжелые створки, на закрытие которых потребуется немало времени. Я до последнего ждал какого-то подвоха, но все прошло как по маслу. Валерич со священником вышли наружу, а дипломат вошел внутрь ни призывных криков к атаке, ни перестрелок, будто никто нас оштурмовать не собирался. Весь этот процесс лишь укрепил мои подозрения, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. «Тебя как звать-то?» — спросил я дипломата, спустившись со стены. «Никита!» — ответил он. «Серега!» — представился я и протянул руку. Никита бросил на мою ладонь косой взгляд и ухмыльнулся. «Я с предателями не ручкаюсь!» — выдал он. «Часики тикают!» Так что давай, веди на свое голосование. Да чего на него вести? Вон уже людей собирают. Кивнул я на главную тропу, что проходила мимо входа в бункер. Процесс не быстрый, так что может пока пообедаем. Спасибо, я сыт. Отказался Никита и по хозяйски отправился к людям. Однако ему тут же перегородили дорогу двое бойцов. Я что в плену? Обернулся ко мне он. Нет, но ты все еще считаешься врагом. Так что свободно разгуливать тебе никто не позволит. Не хочешь есть? Твои проблемы. Ответил я и обратился к бойцам. В сторожке его пока запрете. А ты не охуел? Возмутился Никита. Послушай, ты хуй с горы. Это пока еще мой дом, а ты пришел в него с оружием. Если нет желания глотать зубы, закрой ебальник и делай, что тебе говорят. Когда все будет готово, тебя позовут. Увидите! Никиту подхватили под локотки и проводили в сторожку, где его уже должен был поджидать Всеволод, вооруженный целым набором различных амулетов. Надеюсь, старику удастся его разговорить. В этот момент над головой с тихим жужжанием прошмыгнул еще один дрон, и я направился к колокольне, пока мое присутствие больше нигде не требовалось. — Ну, чё там? — встретил меня ожидаемым вопросом Леха. — Пока все ровно. Как у вас? — Тихо! — вместо Витязя ответил разведчик. «Ни в городе, ни на окраинах ничего нет. Сейчас второго принесут, посмотрим, что за рекой». «Ладно, мои князи, как что-то выяснится?» Уже в который раз повторил я. А Леха с парнишкой как-то странно переглянулись. «Чего смотрите? Работаете?» «Ты это...» — усмехнулся Витязь. «Заебал в натуре туда-сюда мельтешить. За десять минут уже третий раз заходишь. Знаем мы, что искать и как это делается». «Ой, все...» — отмахнулся я и вышел на улицу. Самое поганое время, когда накал страстей достиг апогея, но дальнейшее развитие зависит только от информации, которую нужно ждать. Примерно час уйдет на то, пока вернутся все дроны, и мы сможем принимать дальнейшие решения. Сидеть без дела в такие моменты невозможно. Адреналин уже разогнал кровь, и хочется действовать. Но и от пустой суеты и толку никакого. Разве что народ раздражать. Армия прекрасно знает, чем в такие моменты занять людей. Именно по этой причине военные не любят, когда кто-то стоит без дела. Не просто так там ходит поговорка «Кто не курит, тот отжимается», потому что глаза командованию режут. Так вот, лучший способ отвлечься и подумать, занять себя полезным обществу трудом. Немного поразмыслив, я свернул вправо ближе к садам с фруктовыми деревьями. Там у нас расположилась площадка для заготовки дров. Обычно здесь всегда шумно. Работают пилы, стучат колуны а потому мы и вынесли ее подальше от основных построек. Да и места свободного здесь побольше. И каково же было мое удивление, когда, подобравшись поближе, я услышал стук топора. Это странно, потому что всех людей должны были снять с работы и собрать у входа в бункер. «О! А еще сомневался, что мы родня!» С улыбкой встретил меня Исай. «Что? Тоже на месте усидеть не можешь?» «А на стене кто остался?» «Друг твой пришел, Рустам который...» «Раненый, бля!» — хмыкнул я. «Еще колун есть?» «Вон, в пеньке торчит!» — махнул Исай и с одного удара развалил толстое полено на две части. Я подхватил инструмент и принялся за работу. Спустя пару минут тело разогрелось, и я позволил себе скинуть куртку. «Еще взмах, и колун с хрустом развалил чурку!» Вскоре монотонный труд собрал в кучу разрозненные мысли, и мозг принялся спокойно анализировать ситуацию. Щелк — очередное полено отлетела в сторону, а его место занял новый пенек. Но перед взором стояла другая картинка. Враги вели себя так, будто точно уверены, что возьмут крепость, и не за счет полного уничтожения. Нет, на такой шаг они не пойдут, потому что она им нужна. «Грамотное расположение у реки, кишащей рыбой, ключевая вода круглый год, притом внутри крепости, плюс бункер, запасы продовольствия и боеприпасов». Нет, по своей воле никто не откажется от подобного добра, а значит, ни о каком уничтожении речи быть не может. Тогда как? Каким образом они хотят войти внутрь? «Подземная галерея охраняется, там им не проскочить. Интернатские пацаны пролезли их вдоль и поперек». А мы составили подробную карту, и нам известна каждая щель. Часть проходов перекрыли сразу, как только чужаки появились в пределах видимости. Так что там даже мышь не проскочит. Однако поведение людей у ворот очень похоже на то, что они отвлекают внимание. А где-то в другом месте разворачиваются главные события. Почему уходят бесы? Что заставляет их бросать насиженные места? А боятся ли они, как предположил Леха? Или напротив... Охотятся за кем-то другим. Я расколол очередной пенек и замер, вызывая в памяти их расположение, заснятое на камеру дрона. Нет, никакой системы в их отходе не видно, но я и не знаю всей картины в целом. И опять тупик, для выхода из которого нужно дождаться информации. Я бросил косой взгляд на рацию, что лежала поверх куртки и, тяжело вздохнув, установил очередной пень на колоду. «Я думаю, что они уже здесь», Внезапно озвучил мои мысли Исай. «Кто?» — не сразу сообразил я. «А, ты про этих?» «Я тоже склоняюсь к этому выводу, но никак не могу понять, где они пройдут». «Под землей», — уверенно заявил предок. «Мы все ходы изучили. Сейчас их контролируют. Там не проскочить». «Вы печать нашли?» С некой хитрецой покосился на меня Исай. «Вот тот и хрен!» «И какого хуя мы тогда здесь торчим?» — моментально взвинтился я. «Ты меня слышишь? Я же сказал, они уже здесь, внутри. Скорее всего, пришли еще до рассвета. Эти за стеной отвлекают внимание, вытягивают часть сил на себя, пока ударная группа прокладывает путь на поверхность и идут там посвященные не ниже третьей ступени. А у тебя на выходах? Кто?» Блять! Я было сорвался с места, но Исай оказался быстрее». Жесткий удар ногой в спину отбросил меня на поленницу, а спустя мгновение я заработал короткий хук в челюсть, от которого из глаз полетели искры. «Сука!» — сдавленно прошипел я. «Я-то всю голову сломал! Теперь понятно, кто крыса!» «Жаль, что ты так решил», — покачал головой Исай. «Мне казалось, мы чуточку лучше понимаем друг друга». «Не дергайся. Мы оба знаем, что я быстрее и сильнее тебя». — Успокойся и внимательно выслушай. Тебе придется сдать Кремль и предстать перед советом. — А заебешься? С мягким знаком? — Не спорь и делай, как я говорю. Другого способа подобраться к ним у тебя не будет, так что подыграй мне. Понял? — Руки в гору! — вдруг прозвучал громкий крик у Исая за спиной. «Лег на землю, сука! Лег, я сказал!» Витязь плавно встал на колени, а затем опустился на живот, закинув руки за спину. Со стороны стены раздались громкие хлопки. Кто-то закричал, затрещали автоматные очереди.